Глава 11. «Все на лесоповал! Путь к мшистым холмам!» Проснулся я сам. За минуту до того, как стоящий около кровати будильник надсадно затрясся и выдал из себя череду пронзительных звонков. Пять часов с небольшим. Именно столько я позволил своему организму отдохнуть, и небольшой сон меня вполне освежил. Желудок успел переварить недавний ужин и сейчас требовал добавки. Соскочив с кровати, я заметался по всей квартире, выполняя сразу несколько действий за раз. Полный чайник на плиту, десятиминутная зарядка в коридоре, бег по лестничным клеткам до стоящего во дворе мусорного контейнера и столь же быстрое возвращение назад. Перед тем, как забраться в ванную, Я вооружился влажными тряпками и основательно протер ложе игрового кокона, от которого начал исходить явственный кислый душок. Душ занял не больше нескольких минут. Затем короткая возня в крохотной кухне. И вот я уже сижу перед монитором компьютера, ожидая, пока загрузится страница игрового форума и попивая крепкий кофе. Первым делом я зашел в новообразованный раздел, недвусмысленно названный «Навигатор» и «Путь к Зарграду». Администрация официально подтверждает, что уникальное заклинание найдено и успешно изучено. Переговоры с игроком-счастливчиком уже состоялись, и администрация гарантирует, что путешествие к таинственному и еще не изученному материку обязательно состоится. Какой из строящихся сейчас флотилий решит присоединиться навигатор, неизвестно. Это целиком и полностью его выбор. Убедительная просьба не тратить наше время и не просить представителей администрации раскрыть имя игрока-навигатора. К тем, кто будет бомбардировать форум и отдел помощи игрокам подобными вопросами, будут приняты штрафные санкции. Сосредоточьтесь на постройке достаточно мощных судов, способных выдержать все невзгоды дальнего пути. О как! Видимо, администрацию серьезно достали. А что в других темах? Мать моя женщина! В первый момент мне показалось, что я попал на сайт по трудоустройству. Онлайновая биржа труда. В глазах ребил от многочисленных заголовков «требуется», «срочно нужны». В неограниченном количестве требуются рабочие руки на лесоповале в районе туманных джунглей. Идет набор шахтеров на восьмой уровень рудника «Черная бездна», «тройная оплата». Скупаем ингредиенты в любом количестве и за хорошую цену, список внутри темы. Наименования, отмеченные красным, оплачиваются в тройном размере. Лесорубы, кузнецы и шахтеры, желающие заработать большие деньги, вам сюда. Требуются наемники не меньше сотого уровня для охраны верфи и клана «Пурпурная торнадо». Особенно приветствуются маги и шаманы. Вот это ажиотаж. Наверняка большая часть игроков превратилась из охотников за монстрами в усердных работяг. А что у нас в разделе игровых новостей и событий? Опа! Успешный ночной рейд клана Сумрачных Теней на верфь клана Альбатросов. Невероятно! Все силы клана Сумрачных Теней были брошены на атаку верфи, где строился флагманский корабль клана Альбатросов. Ценой невероятных усилий Альбатросам удалось отбросить противника назад и изрядно проредить их ряды. Но тени полностью оправдали свое прозвище. За спинами сражающихся На верфь пробрался лазутчик, двигающийся подобно неслышной тени. Ему удалось заложить на корабле огненный артефакт невероятной мощности и активировать его. Зарево огня было настолько большим, что его было видно за многие мили. Глава альбатросов не желает отвечать на вопросы журналистов из газеты «Всемирный вестник Вальдиры», но и без того ясно, что флагманский корабль серьезно поврежден или даже уничтожен полностью. Неужели альбатросы выбывают из гонки к материку Зарграду? Гоша, наверное, сейчас в диком бешенстве. Рвет и мечет. И это не единственное сообщение о нападениях на судовые верфи. Нападение чудовищных монстров на верфи клана Неспящих. Атака успешно отражена. Разъяренный черный дракон обрушил свою ярость на верфь клана Амазонок. Есть жертвы среди рабочих. Нападение разбойников на караван. Клан изумрудных плащей остался без необходимых поставок на верфи. Отравленная пища для рабочих на верфях клана несгибаемых Подозревается диверсия. Черный флаг на горизонте поступила надежная информация. По словам главы пиратской флотилии Грэхома Коварного, он с нетерпением ждет, когда первые корабли будут спущены на воду и выйдут в открытое море. Как он заявил нашим отважным летописцам, он с радостью возьмет корабли на абордаж и опустошит их набитые богатой добычей трюмы, а экипаж скормит акулам. Настоящая война. Отодвинувшись от монитора, я несколько минут поразмышлял, стоит ли позвонить Гоши и принести искреннее соболезнование, но решил столь опрометчивого поступка не совершать. Только попаду под горячую руку. Свежевымытый кокон приглашающе подмигивал зелеными индикаторами, тикающий будильник недвусмысленно показывал, что время уходит. Намек понят и принят к сведению. Удобно расположившись на эластичном ложе, я опустил крышку и натянул шлем. «Прощай, Ростислав! Здравствуй, Росгард!» Вспышка. Приподняв голову, я осмотрелся по сторонам. Серые стены, потолок и пол точно такой же расцветки. Личная комната. И ни в одном углу не наблюдалось серебристого оборотня или грима безутешного. Встав, я закинул мешок за плечо и вышел в коридор. Несколько шагов, и я уже в холле гостиницы. Приветливо улыбнувшаяся мне женщина пожелала доброго утра и кивнула на увешанную картинами стену. «Взгляните, добрый господин! У нас появилась еще одна картина, подобной которой я еще не видела. Появилась сама собой. Только что не было, а тут бросила взгляд и обомлела». «Доброе утро!» — машинально ответил я и, шагнув к указанному месту, вгляделся в изображение героических подвигов. Искомую картину я обнаружил сразу. «Не потому что, как таковой, картины не было. Простая деревянная рамка прямоугольной формы охватывает абсолютно чёрный холст. Чуть ниже аккуратная медная табличка. Игрок, многоточие, изучает уникальное заклинание развеять покров Зарграда. А по периметру чёрного холста виднеется тонюсенькая, не больше 2-3 мм разноцветная полоска, вглядевшись в которую я отчётливо различил зелёный окрас травы и голубую каёмку водной глади. Этакий чёрный квадрат Малевича. И не нужно быть гением, чтобы понять, что замазанная чёрной краской сердцевина холста скрывает почти голого и мокрого игрока, сидящего на берегу мирного пруда и вглядывающегося в каменную табличку. И любопытного бобра, сидящего на задних лапах. На картине была запечатлена бессмертным сцена, когда я изучил заклинание. Хорошая шутка. Или тонкий намёк от администрации, что мне надо поторапливаться. «Видишь?» — возбужденно буркнул подскочивший ко мне игрок с луком за плечом. «Это же навигатор! Тот самый!» «Вижу», — согласился я и неспешно зашагал к выходу. «Ваша лошадь уже у входа, добрый господин!» — крикнула мне вслед девушка. «Спасибо», — отозвался я и вывалился на улицу. Прямо под косые струи дождя. Стоящая несколько последних дней солнечная погода бесследно исчезла. Светло-синий небосклон затянуло тяжелыми серыми облаками, поднялся порывистый ветер, бросающий дождевые капли в лицо и норовящий забраться за шиворот. «Благодарю», — кивнул я юному парнишке, стоически ожидающему меня у входа и держа поводья уже оседланного пома. «Держи». Тускло сверкнув, медная монета перелетела из рук в руки, а я поправил серый плащ и поднялся в седло. «У природы нет плохой погоды!» Сегодня у травников настоящий повод для праздника. В дождливую погоду все растения растут вдвое быстрее. Есть шанс наткнуться на редкие целебные травы. Рай для грибников. Но не забывайте, что именно во время дождя на поверхность выбираются такие неприятные создания, как лапчатые спороносы, плюющие слезняки. Закрыв сообщение, я мягко ткнул каблуками в бока гнидова. Поехали. По улицам бежали веселые ручейки, неся свои воды прямиком в канализацию Альгоры. Неплохой способ очистки улиц от мусора и пыли. Однажды я нашел на решетке водослива пару золотых монет и свиток с боевым заклинанием. И это прямо на улице. А вот если спуститься в мрачные катакомбы канализации Альгоры, то там можно найти много чего полезного и интересного. Особенно в такие вот дождливые дни, когда весь мусор с поверхности стекает в подземные коридоры. Сейчас в канализации несутся бурные потоки, грохочут водопады. Уровень воды резко поднимается и становятся доступными некоторые закрытые ранее пути, что расположены высоко в стенах водосборников. Если хочется понырять в сточных водах и поискать сокровища, то сейчас самое время. Правда, обитающие в многоуровневой канализации монстры не шибко привечают наглых пришельцев и видят в них только высококалорийное дополнение к своему обычному рациону. Задолбаешься отмахиваться от мерзких уродцев, чувствующих себя в сырых подземельях, как дома. И великолепно плавающих, к тому же. Самая настоящая экосистема. Есть даже всевозможная рыба. И еще говорят, что ниже восьмого уровня огромной канализации обитают дикие ахилоты Да много чего говорят. Я даже слышал, что один игрок похвалялся найденной под Альгорой картой сокровищ. Верить всему услышанному нельзя. Хотя это факт, что в канализацию Альгоры регулярно уходят группы игроков и пропадают там сутками, если не неделями. Местные диггеры. Обратно возвращаются далеко не все. Так я и размышлял, лениво наблюдая за потоками дождевой воды, оканчивающими свой бег у решеток водосливов и с ревом, обрушивающихся вниз. Добравшись до городской стены, я обнаружил, что имеющиеся здесь сливы забились, и на улице образовалось мелкое озерцо. Стоящий под широким чёрным зонтом стражник покрикивал на пятерых работяг, стоящих по колено в воде и старательно прочищающих забившиеся мусором решётки. Трое местных и двое игроков. Интересно, они сами решили подзаработать или их определили на общественные работы за провинность? Может, воришки, попавшиеся на краже, или ещё кто. Но в любом случае игроки небогатые, раз не смогли заплатить положенные штрафы выкупиться, отрабатывают долг обществу. Разлившееся озерцо моему скакуну помеха и не было. До ворот я добрался безо всяких проблем, даже не замочив сапог. Поприветствовав стражников, я пришпорил Гнедова, именовав арку ворот, свернул с дороги и направился по направлению к торговому посту, где я вчера уже побывал. Надо исправить некоторые допущенные мною упущения. Купить карту местности, желательно поподробнее, проверить, не появились ли в продаже интересные заклинания, Торговый пост скупал всё, и нередко игроки избавлялись от ненужных свитков прямо там. Ну и купить для своей лошадки хорошего корма. Благая сидельные сумки вмещали в себя уйму всего. Последние монеты улетучились словно дым. Буквально проскочили меж пальцев и угодили в машну торговца. Взамен я стал обладателем двух мешков овса, четырех брикетов с прессованного сена и куска толстого пергамента с достаточно неплохо нарисованной картой окрестностей. Отметка Альгоры была в самом центре. Мне не составило труда проследить пальцем по узкой сельской дороге, проходящей мимо крохотной точки на карте под названием «Мшистые холмы». Карта изобиловала белыми пятнами, и торговец намекнул, что если я заполню их достоверной информацией, то за копирование моей карты он с удовольствием заплатит некоторую сумму. «Еще одно стандартное задание, которое я с удовольствием принял». Благо, никаких сложностей с его выполнением не возникало. Достаточно просто добраться до любой неотмеченной области и исследовать ее. Чем дольше там задержишься, чем больше мобов уничтожишь и порыщешь по сторонам, тем подробнее окажется собранная информация. Потом можно будет возвращаться к торговцу и получать честно заработанные медики. «Платил угрюмый бородач мало», Зато задание было практически бесконечным. Перо с чернильницей у меня было еще с яслей, а больше ничего и не требовалось, чтобы внести на карту новые детали. Остатки денег я вбухал на покупку магического свитка с заклинанием первого ранга. Всего таких простеньких свитков оказалось четыре штуки. Два из них у меня уже были. малое исцеление и очищение. Остальные два оказались более любопытными. Липкая лоза и кротовая нора. Оба из обширного арсенала магии природы. Заклинание «Кротовая нора» по действию было похожим на терновый куст. При его кастовании в земле образовывалась неглубокая нора. И если монстр угодит в нее лапой, то получит небольшие повреждения и на долю секунды замедлится. Дальнейшие ранги развития заклинаний были куда серьезней. На пределе развития заклинания создавало целую ловчую яму, куда мог провалиться даже медведь или монстр посерьезней а на дне ямы шипастые древесные корни, обвивающие добычу. Но я выбрал другое заклинание, аналогов которого у меня еще не было. Липкая лоза представляла собой социальное заклинание. Этакое подспорье для исследователя горных вершин или глубоких подземелий. На первом ранге представляла собой гибкую тонкую лозу длиной около трех метров, прикрепляющуюся одним концом к любой твердой поверхности. Можно было пришлёпнуть её на отвесную стену или даже потолок, и она легко выдерживала солидный вес. Держалось заклинание сколько угодно времени, но при этом непрестанно сжирало ману заклинателя. 10 пунктов маны на само кастование и по 2 пункта каждую секунду на первом ранге. Дальнейшее развитие представляло собой модернизацию гибкой лозы сначала в более длинную и толстую древесную лиану и так далее по нарастающей. В общем, я купил именно его. Благо, не было ни атакующим, ни защитным, и поэтому стоило всего шесть золотых монет. Вы успешно изучили заклинание класса первого ранга «Липкая лоза». И вновь я оказался гол как сокол. Ах да, еще приобрел куда более вместительную флягу, без сожалений продав прежнюю за три медика. Тепло попрощавшись с мрачным торговцем, я пообещал вскоре предоставить карту с заполненными белыми пятнами и, вновь усявшись в седло, направился в нужную мне сторону, заставив Гнедова перейти на рысь. Сегодня к вечеру я планировал оказаться в мшистых холмах. Первую остановку я сделал часа через два, когда, судя по карте, миновал условно-безопасную зону для новичков. Карта обладала небольшой интерактивностью, постоянно сверяясь с уровнем своего владельца и на основе этих данных вычерчивая на пергаменте разноцветные фигуры всех форм и размеров. Круги, бесформенные кляксы, треугольники, вытянутые овалы или узкие линии. Каждая такая фигура обозначала отдельную локацию или некую часть внутри нее. Порядок цветов шел по принципу светофора от безопасного зеленого до смертельного красного. Альгора находилась в центре светло-зеленого круга, доходящего до торгового поста. Затем карта превращалась в разноцветное лоскутное одеяло, где каждый кусок был высвечен своим цветом. Некоторые локации были закрашены серыми пятнами и украшены вопросительными знаками. То есть мне предлагалось самому выяснить, что именно там находится и насколько велика опасность данной локации. Нет уж, ищите дурака. Угрожающих красных пятен хватало, но все они находились на достаточно большом удалении от меня. Что примечательно, болото Рейвендарк было недвусмысленно окрашено в темно-желтый цвет с редкими багровыми вкраплениями. Просто чудесно. Деревня Амшистая холмы, к которой я приблизился совсем чуть-чуть, успокаивающе светилась зелёным. На карте дорога, по которой я ехал, на всём протяжении от торгового поста до места, где я остановился, была отмечена тёмно-зелёным длиннющим овалом с редкими светло-жёлтыми полосками и точками. Как пупырчатый огурец невероятной длины. И вот сейчас я стоял на самом хвостике этого огурца а дальнейшая местность была окрашена картой в жёлтый предупреждающий цвет. А как только я перекинул ногу через седло и спешился, отмеченная жёлтым зона налилась яркостью. Уровень опасности резко скаканул вверх. Всё верно. Лошадь существенно повышает мобильность и живучесть игрока. Особенно на ровной и не слишком лесистой местности. Отведя пома обратно к сравнительно безопасной зоне, я достал из седельной сумки торбу с овсом, и надел ее на морду лошади. А сам задумался над серьезной задачей. Как распределить заклинания? Рук-то у меня только две. Значит, и активных заклинаний может быть ровно столько же. Сменить их достаточно быстро? Залезть в магическую книгу и перетасовать местами? Но это задержка во времени. В бою важна каждая секунда. Пока я буду копаться в списке заклинаний, меня уже слопают. Для начала убрав из руки заклинание тернового куста, я запихнул на освободившееся место ледяную иглу. Внимательно изучил коротенькую инструкцию и, вытянув правую руку, сделал отрывистое движение ладонью. В воздухе промелькнула белесая сосулька весьма скромных размеров и, врезавшись в дерево, с жалобным звоном разлетелась на куски. Зрелище меня не впечатлило. Но затраты маны оказались вполне приемлемыми. Всего пять пунктов. Вновь вытянув руку, я сосредоточился не за наблюдением полета одиночной иглы, а на максимальной частоте коставания. Смертоносного дождя из ледяных игл не получилось, но по две-три сосульки за пять секунд выпускать получалось. Потренировавшись еще несколько минут, я усеял подножье древесного ствола мелкой ледяной крошкой, быстро превращающейся в лужицу талой воды. Результат немного улучшился, Но пока не испробую заклинание в бою, ничего конкретного сказать нельзя. В левую руку я поместил заклинание «Призыв Ужа». И здесь меня ждал первый сюрприз. Из пояснения выяснилось, что Уж обладает собственным и весьма скромным запасом жизни, небольшим уроном плюс крохотным боевым умением, названным опутывание с помощью которого Змейка могла попытаться опутать своим телом ноги или лапы противника и тем самым лишить его способности передвигаться или даже уронить врага на землю. Вот только если этот самый нехороший враг был достаточно силен, чтобы разорвать, разрубить, перекусить или другим способом избавиться от змеиных пут, у Жу незамедлительно наступал печальный конец. А я ловил откат от его смерти, больно бьющий по мане. 10% от общего количества энергии. Плюс вызванная змея могла находиться рядом сколько угодно, но, подобно заклинанию липкой лозы, постоянно сжирала мой запас маны по одному пункту в две секунды. Правда, было предусмотрено и удобство. Один раз вызвав Ужа, я мог убрать заклинание с левой руки, заменив его другим. Уж в любом случае оставался рядом со мной, пока я не разрешу убрать его приказом, в качестве которого я мог выбрать любое слово. Змеюка будет ползать со мной до тех пор, пока у меня останется мана, либо до своей героической смерти в бою. Размышлять я долго не стал и словом-приказом назначил банальное «исчезни», после чего активировал заклинание, ткнув пальцем себе под ноги. Ничего не произошло. Я уже было думал, что неправильно понял инструкцию, когда стебли невысокой травы зашевелились, и оттуда показалась крохотная змеиная головка с двумя черными бусинками глаз. Уж неспешно выполз из травы полностью, давая себя рассмотреть. Неприметного серого окраса змея длиной с мою руку а толщиной с основания большого пальца. Со смешанными чувствами я смотрел на своего нового помощника, а он с безразличием таращился на меня, подставив чешуйчатую спину тёплым солнечным лучам. да буркнул я, — «исчезни с глаз моих». Уж дёрнул хвостом и растворился в воздухе. Как мне показалось, проделал он это с чувством облегчения. Я еще раз активировал заклинание призыва, на этот раз указав на свободный от травы земляной пятачок. Змейка послушно появилась. Отошел на несколько шагов в сторону. Уж незамедлительно последовал за мной. Забравшись на пота, я тронул гнедого с места, внимательно наблюдая, как змея изо всех сил старается поспеть за нами. Но неуклонно отстает. Чтоб тебя! А это что за сообщение? Внимание! Призванные союзники первого ранга не всегда могут успеть за хозяином, за исключением летающих. Но ничто не мешает взять его на руки, посадить на плечо, запустить в рукав, поместить за пазуху или разместить любым удобным способом. Также во время боя вы можете в буквальном смысле швырнуть союзника во врага с криком «Атака!» или иным выбранным словом-приказом, и призванное создание незамедлительно атакует указанного противника. Воспользуйтесь возможностями союзников с умом, учитывайте их особенности. Это даст вам неоспоримое преимущество в любой схватке. Ясненько. Остановив коня, я спрыгнул на землю и стал поджидать торопящегося ко мне змея. Его еще и метать надо. Сам он, понимаете ли, нападать не хочет. Ну, это уже шутка. А вот метнуть шипящую тварь кому-нибудь в лицо или в морду я не откажусь. Про места на теле тоже понятно. Плечо — это скорее насест для пернатого спутника, типа ворона, чижа или другой какой мелкой птички, подходящей под понятие первого ранга. В моём случае лучше всего запустить змейку в рукав и пусть сидит там. Но не сейчас. А когда я доберу количество и регенерацию маны до такого уровня, что затраты энергии на маленького, но прожорливого ужа с лихвой перекрывались. В принципе, итог проверки ясен. В правую руку — атакующее дальнобойное заклинание ледяная игла а в левую — уже привычный терновый куст. Самая лучшая связка на данный момент. Плюс кедровый посох для добивания. Изредка можно будет привлекать к бою змею, чтобы поскорее поднять ранг этого заклинания. Лечебное заклинание в резерве. Пользоваться ими во время боя мне не с руки. А вот после схватки восстановить здоровье или очиститься от яда — так это запросто. Взобравшись на флегматичного конягу, я вновь тронулся в путь не забывая пускать ледяные иглы в каждую подходящую мишень. Стволы деревьев, пни, замшелые камни и просто земляные холмы. Мне годилась любая цель, не могущая дать сдачи. Надо набить руку. Довести движение до полного автоматизма. Когда надоедало метать ледяные иглы, переключался на модернизированный терновый куст. Он же теперь терновая преграда. Первые различия отразились на количестве потребляемой маны. Минус 20 за раз. Остальная разница была в размерах самого куста или, скорее уж, кустарниковой полоски. Высота увеличилась совсем ненамного, а вот длина вымахала в четыре раза. Плюс даже визуально зеленая растительность стала гораздо гуще, а усеивающие ветви шипы стали заметны даже невооруженным взглядом, а не только под микроскопом. Теперь так просто через эту преграду не прорваться. Мелким мобам точно не светит. Только завязнут в переплетении колючих ветвей И помрут мне на радость. Единственная досада, что монстры настолько тупыми не были. Вон даже лягушка из яслей старалась избежать попадания под магический удар. Следующая ледяная игла пролетела мимо цели и угодила в заросли высокой луговой травы. Оттуда тут же выскочил здоровенный заяц четырнадцатого уровня и размашистыми прыжками помчался ко мне. Зацепил таки я ушастого. Впрочем, я ничуть не расстроился. Даже обрадовался возможности попрактиковаться в настоящем бою. Вырвавшиеся из моей ладони ледяные иглы понеслись к зайцу. Две пролетели мимо, а третья вонзилась точно в покрытую серой шерстью грудь. Не останавливаясь на достигнутом результате, я продолжил метать стрелки по бешеным чащемуся из стороны в сторону ушастому, с неудовольствием замечая, что попадало лишь четверть из выпущенных зарядов. То ли косой такой верткий, то ли я просто косой. Довершила дело преграда, которую я по привычке величал кустом. Очередной прыжок зайца привел его прямиком в колючие объятия шипастых ветвей. Беленькие цветочки терновника потряслись и успокоились. А когда куст исчез, то на земле остались лежать трофеи. Серая летняя шкурка и кусок мяса. Поглядев на добычу, я вздохнул и полез прочь седла. Надо подбирать. Что ж, проверка на прочность оказалась успешной. Заяц не успел добраться ни до меня, ни до лошади. Теперь проверить бы на монстре более высокого уровня. Но для этого надо сходить с дороги и углубляться в лесные заросли. Ничего. Уверен, что мне еще не раз предоставится случай и силу своих заклинаний. Я как раз преодолевал крутой подъем. По непонятной причине дорога решила взобраться на лесистый склон достаточно большого холма, вместо того, чтобы обижать его стороной когда послышался протяжный рёв охотничьего ворога а за ним ещё два более коротких хриплых взрыкивания. Звуки раздавались далеко за моей спиной, но медлить я не стал. Резко завернув коня, погнал его в виднеющуюся неподалёку еловую рощу. Слетев с холма, мы влетели в жидкий строй елей, пробрались ещё глубже, и только там я остановил лошадь и спешился. Улёгшись на землю, я стал ждать. Рев рога донесся еще раз. А затем на дорогу вырвалась красно-черная лавина. Всадники. Игроки. Никак не меньше двадцати облаченных в кроваво-красное одеяние игроков на вороных конях. Красивое и завораживающее зрелище. Кони мчали так быстро, что сплоченный отряд промчался и исчез вдали буквально за минуту. Но еще долго до меня доносились звуки трубящего рога и улюлюканье игроков. Шок и трепет. Красные демоны собственной персоной. Знаменитый клан агров нисходящий с топовых строчек черных рейтингов вальдира Гамма цветов красный и черный. Даже волосы и глаза у всех состоящих в клане черные. Иногда и кожа. Одежда обязательно насыщенного цвета крови. Численность самого клана переваливала за несколько сотен игроков. А этот отряд — лишь одно из перьев. Наверняка даже не маховых перьев, а хвостовых. Тех, что ближе всего к... Кхм. Тоже знаменитая шутка, приводящая любого из красных демонов в ярость. Дело в том, что символом клана является черный ворон с широко расправленными крыльями, попирающий лапами окровавленный человеческий череп. Запоминающийся символ, ничего не скажешь. Нестандартный символ, как у некоторых других кланов. лавровый ветвь, щит и меч. Топор меч, или пусть даже серп и молот. А тут совсем другое дело. Но шутка заключалась совсем в другом. Была тут давнишняя история. Предводитель клана, игрок с именем Кровавый Ворон. Ага, а как же еще? Разделил весь клан на множество рейдерских отрядов. Различных по численности и мощи, и с разной спецификацией, так сказать. Те отряды, что покруче, крутились в серьезных локациях. Остальные трудились в зонах попроще. И каждый такой отряд Кровавый Ворон назвал пером. Наверное, имелось в виду, что если все эти перья собрать вместе, то получится целый ворон. Или что отряд быстр и не слышен, как летящая по воздуху перышко. Кто его знает. Но однажды один из отрядов красных демонов напоролся на крепкий орешек, оказавшийся им не по зубам. На элитных бойцов клана Рунного Ордена. И ладно бы, дело обошлось только проигрышем в бою. Но перед началом, собственного сражения, предводитель отряда Агров решил напугать противника и брякнул, что мы, мол, не хухры-мухры, мы перо ворона, супер-пупер-крутой отряд красных демонов. Лидер отряда рунного ордена послушал все это дело, да и дал отмашку своим бойцам. Вскоре из отряда Агров все уже померли и улетели на локацию возрождения Остался только говорливый командир пера, парализованный заклятием и лежащий как бревно, не в силах пошевелить и пальцем. Вот ему-то, аккурат перед тем, как снести голову топором, лидер ордена и сказал, «Вы, говорит, может и перо, конечно, спорить не буду. Вот только не из крыла, а скорее мелкое и грязное перышко из хвоста. То, что сразу под...» И рубанул с плеча. А потом видеозапись сражения оказалась на игровом портале. И за неделю просмотра счетчик показал шестизначную цифру. Говорят, кровавый ворон рвал и металл, от того незадачливого игрока с позором попер из клана. Но шутка прижилась. Выбравшись из ельника, я вновь забрался на спину Гнедова и, поймав его укоризненный и несколько презрительный взгляд, буркнул. «Да, спрятался. А что прикажешь делать?» Всхрапнув, конь тряхнул гривой, и мы продолжили движение придерживаясь проложенной сквозь лес дороги. Проехать мимо этой небольшой полянки я просто не смог. Бросив один единственный взгляд, я лишь слегка дрогнувшей рукой направил коня прямо к ней. В центре поляны стоял лесной олень, угрожающий опустив к земле украшенную ветвистыми рогами голову и держа на весу правую переднюю ногу. Подранок. А перед ним к траве припали три серых волка двадцать второго уровня, исходя горловым рычанием и не сводя глаз с опасной добычи. Красавец-олень был двадцать пятого уровня. Но меня привлекли не только их уровни. И у волков, и у оленей размер здоровья был изрядно понижен. Один из волков так и вовсе тяжело хромал, а индикатор его жизни полыхал красным. На меня внимание никто не обращал, чему я только обрадовался сейчас главное немного выждать и не проворонить нужный момент такой подарок судьбы выпадает не каждый день самый крупный волк дернулся вперед и тут же отскочил в сторону уходя от удара рогов в то время как второй хищник успел подскочить к отвлекшемуся оленю и полоснуть его зубами по многострадальной ноге и тут же поплатился за это получив мощный удар в бок и с жалобным визгом отлетев назад остановив пома в десят шагах позади волков Я лихорадочно перетасовывал заклинания Легкий взмах руки с указанием на колено, и на моей ноге появляется крохотная чешуйчатая змейка. Вновь вернуть на место заклинание преграды, поудобнее утвердиться в седле. Все. Я готов к труду и обороне. Пом, если что, не стой как столб. Бей копытом промеж ушей. Пробормотал я, потрепав лошадь по шее и не сводя застывших глаз с поляны. Волк вновь прыгает вперед. Но в это время олень резко разворачивает и награждает зверя мощным сдвоенным ударом копыт. Хищник кубарем отлетает назад и тяжело падает на бок, рядом со своими собратьями. Шанса подняться я ему не дал. С легкой зеленоватой вспышкой среди троицы волков возникает терновая преграда, накрывая собой упавшего вожака. Не теряя ни мгновения, я создаю еще две преграды, стараясь зацепить потрепанных хищников. Минус 60 пунктов маны да еще и пока бездействующий змей медленно, но верно пожирает и запас. Вскинув правую руку, я прицельно посылаю в сторону бьющихся в терновых кустах волков ледяные иглы, стараясь выжать максимум скорострельности. Целью выбрал того самого вожака, чья жизнь давно уже на минимуме. Ледяные иглы с шелестом исчезают среди колючих ветвей, впиваясь в яростно рычащего волка. Есть! Хищник содрогается и исчезает а у меня перед глазами вылетает куча информации вы получили новый уровень текущий уровень четырнадцатьтый достижение вы получили достижение давид и голиа первого ранга увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа ваша награда за достижение плюс полпроцента к количеству получаемого опыта текущий уровень бонуса один процент твою мать исчезни В ярости воплю я, мотая головой в тщетной попытке отогнать застилающий взор сообщения. Приняв слова на свой счёт, с лёгким хлопком сидящий у меня на колене змей мгновенно испаряется. Я изрыгаю новую порцию матерных ругательств. Чёрт! Лишь бы лошадь не поняла грубых слов, как приказ уносить копыта. Терновые преграды рассеялись, а оставшиеся два волка уже в нескольких шагах. Взмахнув левой рукой, создаю на их пути колючую растительную полосу но попытка удается лишь наполовину. Вырвавшийся вперед хищник с налету врезается в шипастые ветви и вязнет в них. А вот второй успевает обогнуть терновник и вновь прыгает ко мне, показав в злобном оскале весь набор внушительных клыков. С криком я успеваю отправить в его сторону жалкую ледяную иглу, от которой он красиво уходит в сторону. Отмахнувшись от земли, взмывает в невероятно высоком прыжке и отлетает в сторону, налетев на удар копытом пома, вставшего на дыбы. Мы падаем одновременно. Сначала я слетаю с конской спины и грохаюсь на траву. Следом за мной визжащий от боли волк. Не вставая уже, я поспешно создаю над волком терновую преграду. Приподнявшись на локте, добиваю тремя ледяными иглами уже издыхающего хищника и тут же перевожу огонь на последнего волка. Легкая вспышка, и вместо волка остается только шкура. «Вы получили новый уровень, текущий уровень пятнадцатый». Отмахиваюсь от сообщения и встаю на ноги, одновременно проверяя свое состояние. Маны осталось жалких восемьдесят пунктов. Неплохо повоевали. А бой еще не закончен. Взлетев на спину лошади, я крутнул головой по сторонам и сразу увидел зад медленно удаляющегося прочь оленя. «Извини, рогатый, но отпустить тебя не могу». В несколько секунд, оказываясь рядом с подранком и щедро расходуя драгоценную ману, создаю под копытами оленя две терновые преграды. Двойной урон, двойная вязкость шипов, двойная надежда, что рогатый не вырвется и не наваляет мне люлей. Прямо как реклама звучит. Вырвался. Одним сильным движением олень освободился из моих силков, круто развернулся и, пригнув рога к земле, хромающим шагом попер на меня. Бежать-то не может и поэтому обречен. Еще одна полоса магической растительности окончательно замедляет моба, нещадно терзая его шипами. А я остаюсь практически без маны. Выждав, пока олень вырвется из колючих зарослей, одна за другой всаживаю в него ледяные иглы. С легким звоном иглы врезаются в грудь и морду рогатого. Его шкала жизни медленно, но верно подходит к концу, равно как и мой запас маны. Когда олень вздрогнул и тяжко рухнул на траву, моей энергии хватило бы максимум еще на три жалкие иглы. А нервов уже и вовсе не оставалось. Кончились. Сгорели во время короткой, но ожесточенной схватки. Проверив статусную информацию, убедился, что почти добрался до 16 уровня. Не мудрено. Завалил трех волков и оленя. И все чуть ли не вдвое выше меня по уровням. Больше всего радовали трофеи Цельная оленья шкура и три волчьих. Потянет на хорошие деньги у любого продавца. этого вам не шкурами сурков и крыс торговать. Плюс мясо. Волчье мясо продам, а вот оленину пущу на зажарку. Уж очень быстро она восстанавливает уровень здоровья. Еще в сумку отправились красивые ветвистые рога. Их можно либо продать, либо пустить на украшение личные комнаты, одновременно используя как вешалку. Вообще, я сейчас упускал очень и очень много ценных трофеев. Потому как не было у меня необходимых охотничьих умений. Имея соответствующие навыки, с волков можно было собрать клыки, желчные пузыри, необходимые алхимикам. У оленя копыта и хребтовые жилы, хорошо подходящие для лучной тетивы. И еще много чего до кучи. Я получил с огромного оленя совсем уж небольшой кусок мяса, килограммов в пять, не больше. Это с целой туши-то. Иному игроку достаточно убить трех-четырех зверей, чтобы наполнить свой заплечный мешок доверху. Умения решают все. Причем некоторые из охотничьих умений. Спрятав всю добычу в седельные сумки, я сверился с картой и направил коня в нужном направлении. Трясясь в седле, я привычно осматривался по сторонам и одновременно проводил разбор полетов. Бой с уже подраненными монстрами показал, что за несколько минут я полностью израсходую свой запас маны и, соответственно, остаюсь практически безоружным. Правда, мобы были крутого уровня, но все равно, если я хочу расти быстро, то должен охотиться именно на таких. Иначе это дело затянется надолго. Кстати, а что там с подросшим вместе со мной браслетом? Душа серебряного волка. Текущие эффекты. Плюс пять силы, плюс четыре выносливость, плюс четыре защита. Незначительный рост заметен. Уровень выносливости и защита скакнули на единицу. Осталось подумать, куда распределить появившиеся 10 свободных баллов характеристик. Хочется добавить везде понемножку, но делать этого явно не стоит. Учитывая дикий расход маны, не дрогнувшей рукой вложил по 5 пунктов в параметры мудрости и интеллекта. Тем самым немного повысил количество маны, откалибровал урон магических заклинаний и по умолчанию регенерацию пунктов маны. Благодаря легендарному браслету защита и выносливость подросли сами. Оставшуюся половину пути я проехал без малейших проблем. Просто придерживался середины дороги, игнорируя изредка появляющихся на обочине мобов. Если сохранять темп передвижения, то еще засветло доберусь до искомой деревни. А темп был простым до безобразия. Как только пом восстанавливал силы, я переводил его на быструю рысь и удерживал эту скорость как можно дольше. Затем вновь медленный шаг до восстановления лошади. В реальном мире подобное было бы осуществить не в пример труднее. Но здесь все же игра, и на многие аспекты существуют поблажки. И очень многое зависит от класса верхового животного. Мой пом был чистым среднячком, обладал достаточно большой грузоподъемностью и средней скоростью хода. В любом случае верхом я продвигался в три раза быстрее, чем пешком, при этом не тратя собственных сил. Лучшего и желать было нельзя. Изредка делал остановки, чтобы покормить и напоить Гнедова. Во время последней остановки у небольшого ручья я заметил греющуюся на сухом пне небольшую змею семнадцатого уровня и без малейшего труда убил ее, тем самым набрав необходимое количество опыта до следующего уровня. Появившиеся пять баллов вложил в интеллект. Браслет грима показал увеличение силы на одну единицу. Чистые параметры моего персонажа стали выглядеть следующим образом. Текущий уровень персонажа — 16. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16. Интеллект — 40. Ловкость — 11. Выносливость — 17. Мудрость — 12. Доступных для распределения баллов — 0. Когда оба солнца начали медленно клониться к закату, сверка с картой показала, что я почти у цели. А еще через полчаса езды вдали показались соломенные крыши небольшой деревушки. Вот имшистые холмы. Единственное, что мне было непонятно, где, собственно, обросшие мхом или лишайником холмы. Ровная, как стол долина, расчерченная квадратами полей, посреди которой деревня. Со всех сторон лес. И ни малейшего взгорка во всей округе. Вот и думай теперь, откуда взялось столь неподходящее название. Впрочем, было бы желание выяснить сей факт довольно легко. Расспросить слова охотливых селян. Вот только мне это не интересно А из всех селян нужен был только старик Джогли. Будем надеяться, что он не страдает склерозом. Хлопнув усталого пома полоснящемуся гнедому боку, я ободряюще произнес. «Вот видишь, почти добрались. Сейчас поставим тебя в конюшню, отдохнешь хорошенько, наешься от пуза». Покачиваясь в седле, я смотрел на медленно приближающуюся деревню и составлял в голове план будущего разговора. Надо бы заехать в лавку и приобрести немного хорошего вина. Вдруг старичок любит выпить чего-нибудь покрепче, чем обычная вода. Посидим, выпьем, посетуем, что нынешняя молодежь никуда не годится, и повспоминаем о былых временах. А как старичок-боровичок расчувствуется и расплывется от нахлынувших воспоминаний, я свой шанс не упущу. Раскручу, старче на подробнейший рассказ со всеми мельчайшими деталями. Я такой. Я въедливый. Да, хороший план. Прямо чувствую, что он обязательно удастся. Конец первой книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.